Неудачное строительство. Еще зимой я читал, как ребята построили глинобитную изгородь. «А если нам также построить штаб?» — подумал я. «Ведь у нас на огороде на глубине чуть более полуметра залегает хорошая глина». И вот появилась такая возможность. Я побежал собирать ребят. Как назло, больше половины разъехались. Кто в пионер-лагерь, кто в гости. А Юра Черков совсем на жительство в Новосибирск. Весь огород уже был скопан и засажен овощами и картофелем, только в одном месте у изгороди лежали разные бревные доски. Мы принесли их и составили у дровяника и стали очищать верхний мягкий слой земли. Потом из досок мы сколотили опалубку для двух стен, тут же рядом стали копать глину и засыпать ее между досок. Насыпанную глину брызгали водой и сильно утрамбовывали. Оказывается, «Утрамбованная глина сильно уменьшается в объеме. Мы уже выкопали глубокую яму, а стенки получились еще совсем невысокими. Решили возить глину от речки доронихи Там брали все, когда ремонтировали печи. Нагрузив полную тележку, мы еле справлялись с ней. На углу нам попал Юра Панов. Он частенько играл в футбол у Шурки Кострицына, но сегодня почему-то игры не было. «Куда это вы везете?» — спросил он. «На великую стройку коммунизма», — пошутил я. «Что это еще за стройка?» — удивился Юра. «Много хочешь знать?» — продолжал я отшучиваться. «Вот если поможешь, тогда, может быть, расскажем». «Давай, давай, впрягайся», — поддакивали ребята, поняв мой ход. Юра охватился за тележку, и вести ее стало намного легче. «Дома мы рассказали ему, что строим лабораторию для занятий геологией. Даже показали ему несколько камней». Ему показалось это интересным, и он стал нашим помощником. Скоро я заметил, что опалубка у нас стала разъезжаться, и верх стены стал толще, чем низ. Устранить этот недостаток никак не удавалось. После очередной засыпки и трамбовки опалубка как-то странно заскрипела и пришла в подозрительное движение. «Берегись!» — крикнул я. Ребята вовремя отскочили, потому что опалубка вместе с тяжелой глиняной стеной рухнула на землю. «Как жалко!» — протянул Мотя Сипатов. «Я долго молчал, ведь в случившемся виноват был я». «Хорошо, что никого не придавило», — сказал я наконец. «Она все равно бы упала. Теперь до меня дошло, что глинобитные сооружения не подходят для нашего климата». «Наверное, надо было строить мазанку», — вставил Юра Панов. «Может быть», — согласился я. «На Украине живут в мазанных хатах» но для мазанки нужен крепкий каркас. Потом этот каркас надо обить рейками или приплести ветками и после этого штукатурить глиной со свежим коровьим навозом». А навоз-то для чего, — удивился Мотя. «Он не дает глине трескаться и осыпаться», — пояснил я. «Конечно, надо было мазанку», — заговорил молчавший Саня. «Но у нас нет ни реек, ни навоза», — возразил я. «Я не знаю, не размокли ли мазанка от наших осенних дождей». Рассуждав на тему глиняных сооружений, мы принялись разбирать опалубку и заравнивать всю нашу стройплощадку. Бревные доски мы положили на прежнее место, все сделали так, как было до строительства. Приехавший на завтра папа, ничего не заметил. Юра Панов нам понравился и скоро стал членом нашего отряда.